Исключительные мысли по поводу выразительных движений лица Учитывая то, что лицо способно передавать так много разных выражений, а также то, что нас с детства учат маскировать искреннее выражение чувств, вам следует анализировать любые сигналы, которые вы замечаете на лице человека, только в сочетании с невербальными сигналами остальных частей тела. Кроме того, исключительная сложность выразительных движений лица затрудняет задачу правильного распознавания комфорта и дискомфорта. Если вы сомневаетесь в значении какого-то выражения лица, попробуйте его воспроизвести и постарайтесь понять, какое чувство оно вызывает у вас. Эта маленькая хитрость поможет вам в расшифровке увиденного. Лицо человека способно предоставить огромное количество информации, но при этом легко может ввести вас в заблуждение. Вам необходимо рассматривать элементы поведения в совокупности, постоянно оценивать все замеченное в контексте и отмечать, соответствуют или не соответствуют выражения лица сигналам других частей тела. Только соблюдение всех этих правил позволит вам уверенно и правильно оценивать эмоции и намерения человека.